Глава 25. Ветер бушевал всю ночь и, в конце концов, нагнал с севера целую армию черных туч. А утром хлынул такой ливень, что за пеленой струящейся с неба воды невозможно было разобрать даже очертания сада, отступавшего от усадьбы всего на полтора десятка шагов. К концу дня мало что изменилось. Казалось, сама природа пришла в гармонию с настроениями, царящими в доме князей Арсентьевых. Если бы не все эти полицейские процедуры, бесконечные допросы, очные ставки, следственные эксперименты, можно было запросто сойти с ума. Ощущение причастности к творящемуся прямо на глазах правосудию отвлекало, способствовало мобилизации сил и концентрации внимания. В девятом часу вечера всех собрали в просторной столовой зале. Подали кофе и тонкие английские крекеры. Обитатели усадьбы впервые увидели друг друга после вчерашней трагедии. Первые минуты никто не решался нарушить молчание. Но вскоре печать безмолвия была сломана. Каждого из присутствующих точно прорвало, всех переполняли эмоции. Мужчины принялись шумно обмениваться впечатлениями, в захлеб обсуждать случившееся. Женщины обнялись, заплакали. Софья Афанасьевна даром, что княжна, сотрясалась с глухим бабьим завыванием. Позабыв былую сдержанность, Листвицкая гладила ее по голове и сама украдкой смахивала слезы. Холонев, всем своим видом демонстрирующий сочувствие и внимание, усадил девушку в кресло заботливо укутал теплым шерстяным пледом. Он выглядел озадаченным и одновременно странно счастливым. Его в кои-то веки не гнали прочь и даже одарили благодарной улыбкой. Никто так и не прикоснулся к угощениям. Кофе безнадежно остыл. Гомон стих, когда украшенная золоченными вензелями двустворчатая дверь в очередной раз отворилась, и в залу в сопровождении угрюмого квартального надзирателя прошествовал Фальк. Молодой человек был арестован, а вернее сказать, взят под стражу, как только в усадьбу прибыл небольшой отряд полицейских стражников, во главе с частным приставом, Поликарповым Антоном Никодимовичем. Процессия, состоящая из двух упряжек, одна для шефа городской полицейской части и доктора Нестерова, Другая для целей перевозки убиенного Вебера и пятерки верховых объявилась на пороге арсентьевской вотчины вчера к ночи, приблизительно через час после окончания роковой дуэли. Слишком поздно для того, чтобы ее предотвратить, но как раз вовремя, чтобы приступить к расследованию случившегося, что называется по горячим следам. И теперь, следуя к дальнему концу обеденного стола, Иван Карлович демонстрировал внимательным взглядом горячие следы служебного рвения уездных соскорей. Левую сторону его лица украшал чудовищных размеров синяк. Ухо вспухло и напоминало раскисшую от дождей шляпку белого гриба. Руки штаб-родмистра сковывали тяжелые железные оковы. В столовой вновь воцарилась тишина. Не такая, как в начале скромной трапезы, неловкая и робкая, а с отчетливым привкусом назревающего скандала. То был ступор, готовый в любую минуту перерасти в шумный гвалт. Так при появлении лесы замолкают на мгновение курицы, прежде чем наполнить курятник оглушительным и бестолковым кудахтаньем. Но большого шума не вышло. Едва постояльцы усадьбы беспокойно заерзали на стульях, и принялись зловеще перешептываться, как за их спинами раздался низкий обволакивающий голос. «Ну, ну, господа, не нужно глядеть на месье арестанта, так точно у него выросли рога». Все, не исключая и самого инфернального арестанта, воззрились на вновь вошедших с любопытным недоумением. На пороге застыл круглобокий коротышка с обритой головой и маленькими подвижными глазками. Он был одет с иголочки, однако одежда, дорогая и явно пошитая на заказ, выглядела настолько старомодной, что легко можно было вообразить на его голове парик, аксессуар безвозвратно ушедшей эпохи. За ним с ноги на ногу переминался доктор Нестеров. В именно этих двух людей временно перешла усадьба Арсентьевых на период следствия. Начальник курганской полиции распоряжался по части уголовного дознания, Вадим Сергеевич производил дознание анатомическое, иначе говоря, вскрытие. Прочие весь минувший день, как уже поминалось, томились в ожидании, находясь под домашним арестом, и привлекались к содействию по мере необходимости. Давали пояснения, участвовали в иных процессуальных действиях. Все это продолжалось невыносимо долго и, казалось, не закончится никогда. И вдруг общий сбор. Настало время огласить результаты сыска. Все замерли в предвкушении. Даже Софья Афанасьевна перестала всхлипывать и уставила на полицейского чиновника влажно поблескивающие глаза. «Вот сейчас Антон Никодимович картинно укажет пальцем на Фалька», и вслух произнесет его имя, придав неоспоримому факту силу официального признания. Интриги, конечно, не получится, но хорошо, если бы вердикт прозвучал эффектно. Частный пристав не подкачал. Он неторопливо прошелся вдоль высоких окон и остановился подле фехтмейстера. Затем водрузил пухлую короткопалую руку ему на плечо, уютно почмокал губами и раскатисто изрек, обращаясь вроде бы к стражнику, но так, чтобы слышали все. «Шадрин, голубчик, немедленно освободите этого господина из-под стражи. Он совершенно ни в чем не виновен -с». Сказанное действительно произвело изрядный эффект. Эффект разорвавшегося пушечного ядра. «То есть как это не виновен?» Взвился со стула Холонев, к которому первым вернулся дар речи. «Воля ваша, господин титулярный советник, но все мы видели, что произошло. Иван Карлович преступнейший умертвил князя Арсентьева прямо на наших глазах, там, на арене». «То-то и оно, милостивый государь, вы совершенно верно говорите». «Их сиятельство был преступнейше умершвлен на глазах всего почтенного общества. Так?» Приказчик озадаченно сдвинул брови, заподозрив, что над ним издеваются. Антон Никодимович тоже нахмурился и покачал перед собой указательным пальцем. «Я вам сделал вопрос, Владимир Матвеевич. Потрудитесь, пожалуйста, ответить. Так или нет?» «Ну, так». Такс, отмен нас. Вам при вашей удивительной проницательности, полагаю, нетрудно будет справиться еще с одним вопросом. Скажите, господин Охолонев. Холонев. Простите? Моя фамилия Холонев без О. Вот, какс. Извините, старика, друг мой. Я бывает недослышу. Должно быть это от возраста. «Но не будем отвлекаться от дела. На чем мы остановились?» «Ах, да -с. Скажите, часто ли вам приходилось видеть, как люди умирают, и притом почти моментально, от пореза на руке?» «Пусть глубокого, но все-таки пореза!» Владимир Матвеевич открыл было рот, но тут же закрыл, вовремя сообразив, что вопрос риторический. «Сие не укрылось от следователя». И в его глазах заискрился веселый огонек. «Не трудитесь отвечать, государь мой. Боюсь, что истина очевидна. Помереть от пореза, сиречь царапины, можно только и исключительно при условии попадания туда некоторого количества яда». За столом немедленно зашуршали, зашевелились. Полицейский предупредительно вскинул ладонь. «После, мол, после!» Сперва закончу мысль, вопросы зададите потом, если останутся. И теперь, принимая во внимание сии сокровенные знания, приобретенные нами в результате невероятной работы ума, зададимся вопросом в третий раз. Что обеспечит себе отравивший шпагу дуэлянт, если уязвит своего соперника в часть тела, поражение которое обыкновенно не вызывает мгновенную смерть? да еще и на глазах у свидетелей. «Победу?» – неуверенно предположил черноволосый приказчик. Антон Никодимович воздел очи горе. «Эшафот!» Судя по выжидательным взглядам окружающих, сказанного было недостаточно. Требовались дополнительные пояснения. Пристав устало вздохнул и поискал взглядом свободный стул. «Кажется, это надолго» усевшись так чтобы видеть каждого из присутствующих поликарпов бросил на доктора выразительный взгляд тот улыбнулся в аккуратно закрученные усики и вполголоса обронил пушкин благодарю друг мой коротышка энергично закивал лысой головой воистину удачный пример дамы и господа простой и точный -с все мы конечно помним недавнюю трагедию оборвавшую земную юдоль александра сергеевича сколько с тех пор минуло лет два три а впрочем не суть важно. пристав облизнул пересохшие губы и потянулся было к кофейнику но вдруг передумал так вот если не считать смертельного результата и воспоследовавшего за ним заката российской поэзии то была самая обыкновенная дуэль. ни тебе стрельбы через платок, не упаси Господь ядовитых шпаг», а потому виновник не был как следует наказан. Согласно действующему своду законов, смерть, причиненная одним лицом другому посредством дуэли, формально приравнивается к уголовному преступлению. Однако фактически со времен Петра Великого За сие правонарушение не понесла кары ни единая живая душа. Дескать, что тут поделаешь? Поединок чести. Пожурят, пожурят, да и отпустят на все четыре стороны. Ну, может, понизят в чине, или на худой конец отправят в ссылку. Право, пустячок -с. Я, кажется, поняла, — с задумчивым видом сказала пани Листвицкая господину штабродмистру, пожелаю он и впрямь убить бедного дмитрия афанасьевича, вовсе незачем было городить город и наносить на клинок яд, довольно просто заколоть соперника на дуэли, тем паче, что сам он является мастером фехтовального ремесла. вдобавок много моложе князя. согласитесь господа, сие само по себе есть гарантия успеха. К чему в таких обстоятельствах дополнительные сложности? И потом, общественное порицание, сопутствующее всякой сатисфакции, совсем не то же самое, что уголовное наказание, предусмотренное за преднамеренное и расчетливое убийство. «Браво, браво, браво, браво!» – захлопал мясистыми ладонями Антон Никодимович. «Правда, у нас в России принято говорить «городить огород», а не «город». Но во всем остальном вы, сударыня, совершенно правы -с. Снимаю шляпу. Стыдитесь, господа, дама утерла вам нос. Холонев покосился на петербуржца. Тот по-прежнему сидел в углу с безучастным видом, словно происходящее его нисколько не касалось. Разве что взгляд стал менее затравленным. Приказчик с сомнением закусил губу. Он явно не желал верить в невиновность этого человека. То есть вы хотите сказать, что кто-то смазал шпагу Ивана Карловича ядом и прихлопнул князя Арсентьева чужими руками?» Полицейский рассеянно кивнул и блаженно потянул носом аромат только что сваренного кофе. Воспользовавшись паузой, он быстро наполнил изящную фарфоровую кружку. В этот момент Софья Афанасьевна, до которой, как видно, только сейчас дошел смысл слова «прихлопнул», громко всхлипнула и приобрела настолько растерянный вид, что пристав, не задумываясь, протянул ей приготовленный для себя напиток. Это немного успокоило девушку. Не замечая укоризненных взглядов, Владимир Матвеевич спросил, прищурив черные разбойничьи глаза. А откуда злоумышленник мог знать, какую шпагу выберет Фальк? Поликарпов со вздохом отодвинул от себя опустевший кофейник и философски пожал плечами. Он и не знал потому нанес яд на оба клинка. Как справедливо заметила мадемуазель Листвицкая, наш столичный друг молод и весьма искусен в фехтовании. Убийца... Я хочу сказать, настоящий убийца. Поставил на это ставку. И, как показала практика, не прогадался. Что ж, допустим-с, щелкнул пальцами Холонев, невольно перенимая у полицейского манеру говорить. Тогда кто и зачем это сделал? вот наконец-то прозвучали главные вопросы. Пристав тяжело поднялся из-за стола и неторопливо прошелся по комнате, бормоча себе под нос что-то невнятное. Казалось, что дальнейший диалог он ведет сам с собой. «Антон Никодимович, батюшка, вы упомянули про главные вопросы», произнес доктор Нестеров с присущей ему мягкостью. И улыбнулся, точно разговаривал с рассеянным пациентом. Полицейский чиновник обвел присутствующих невидящим взором, поднял вверх собранные в горсть пальцы, дескать, сейчас скажу важное, и разродился целой речью. Собеседники ему, как видно, не требовались, только аудитория. Итак, вопросы. Кто и зачем? Кто-с, конечно, есть загадка наипервейшая. Однако, чтобы правильно ее разрешить, нам предстоит для начала разобраться с вопросом «зачем-с». Предлагаю рассуждать вместе, друзья мои. Криминалистика условно разделяет мотивацию преступников на две составляющих части. Материальную и, соответственно, нематериальную. К нематериальной мотивации традиционно относят так называемые преступления страсти. В этом случае побуждения всякого лиходея кроются прежде всего в любви. Это не обязательно должна быть любовь к человеку, ведь любить можно что-то еще, например, идею. Однако почти всегда, за редким малоизученным исключением, мании серийных убийц и религиозных фанатиков, преступления страсти совершаются спонтанно, в результате некоего кратковременного невротического расстройства, в уголовной науке обыкновенно именуемого «аффектацией». Материальную же часть мотивации ярчайшим образом иллюстрирует старинный следственный принцип «Куи Продест» – «Ищи, кому выгодно». Здесь, полагаю, особых разъяснений не требуется. Преступник в результате неправомерного деяния получает некие вещественные блага. Чаще всего, разумеется, деньги, аки иуда – презренные серебряники с... Отличительной чертой преступлений подобного сорта является сугубый рационализм и заблаговременный планс. «Любопытная дефиниция, ваше превосходительство», — согласился доктор и с энтузиазмом добавил. «Однако, если позволите, я предложил бы свою, на мой взгляд, более точную. Мне кажется, преступление следовало бы разделить на злодейство сердца, и злодейство ума, первому типу присущая живая горячность и душевный порыв, второму – мертвая механика и холодный расчет. Антон Никодимович задумался на секунду, как бы взвешивая услышанное, и сдержанно произнес «Я говорил в первую очередь о мотивах, движущих преступникам». А вы, дорогой Вадим Сергеевич, углубились в куда более тонкие материи, скорее освещающие, как совершается преступление, нежели почему. Хотя, по-своему, вы правы. Одно есть неотъемлемый признак другого и к нашему делу имеет прямое касательство. Дабы не углубляться более в пустое теоретизирование и перейти, наконец, к практическим выводам, Я попрошу вас поведать господам присяжным о результатах произведенного вскрытия. Только умоляю, государь мой, в двух словах-с. Сделав вид, что не заметил оговорку про присяжных заседателей, ясно, старый котище репетирует речь для грядущего судебного процесса. Доктор с готовностью приосанился. «Итак, мадам и месье, позвольте сообщить вам» что его сиятельство князь Дмитрий Афанасьевич Арсентьев скончался от попадания в кровь яда. «Неужели?» – немедленно съязвил Холонев. «Вот так новость!» Реакция присутствующих была разной. Листвицкая раздраженно дернула подбородком, метнув на острослово испепеляющий взгляд. Софья Афанасьевна зябко обхватила себя за плечи, Пристов растянул полноватые губы в улыбке, а профессор Мостовой даже неуверенно хихикнул. Доктор подождал, не последует ли дополнительных колкостей, и продолжил. «От попадания в кровь яда амазонской древолазной лягушки, в простонародье называемой квакша. Сей токсин, господа, невероятно смертоносен». Дозы, погубившей князя, хватило бы на десятерых взрослых человек. Таких амфибий мне приходилось встречать только раз, во время давней турецкой кампании. Их держал у себя один пленный мединский лекарь. Бог весть, для каких черных целей они ему понадобились. Впрочем, неважно. Значение имеет другое. Достаточно маленькой капли этого жабьего секрета оказаться в незажившей ранке – не говоря уже о свежей, и жертве обеспечен мгновенный паралич с гарантией последующего летального исхода. Полицейский удовлетворенно засопел, глядя, какой эффект произвело сообщение Нестерова на слушателей. Он уже воображал удивление присяжных, предвкушал ураган вопросов, коими завалят его журналисты. Делаем вывод, господа, что преступление страсти, или, как выразился любезнейший Вадим Сергеевич, злодейство сердца, к нашей ситуации совершенно неприменимо. Яд древесной лягушки, обитающей в Южной Америке, невероятно трудно достать. Это вам не какой-нибудь пятикопеечный мышьяк, который можно приобрести в любой городской аптекис, и даже не вульгарный цианид. Использование в преступных целях данного вещества подразумевает, во-первых, наличие изрядного капитала, а во-вторых, заблаговременный умысел. «Стало быть, — просияла несостоявшаяся княгиня, — Дмитрия Афанасьевича все-таки умертвили из-за денег. В таком случае, господин следователь, покорнейше прошу исключить меня из числа подозреваемых. Ищи, кому выгодно» обронили вы пять минут назад, будто невзначай, а сами так и впились в меня глазищами. Намек ясен, ваше высокоблагородие, да не на ту напали. Мы с его сиятельством хоть и решили сочетаться с законным браком, обвенчаться-то не успели. Из этого со всей очевидностью следует, что мне не причитается ни рублишка из наследственной массы новоприставленного. Никаких богатств. Или, как там правильно говорить, материальных благ я не получу. Уж вы, дорогая Ольга Казимировна, как никто другой среди нас разбираетесь в наследственных массах, с... Не так ли?» — лукаво приподнял брови пристав. «Да и яд, как известно, оружие женское. Средств и связей, чтобы выписать себе подобный препарат, у вас более чем достаточно, с. Признаться, я едва ли не сразу сопоставил вашу саратовскую гешторию с нынешним печальным происшествием и немедленно распорядился доставить ко мне княжеского душеприказчика. Правда, Владимир Матвеевич?» Холонев хмуро кивнул. Полицейский продолжил говорить, почти не прерываясь. «Господин управляющий живо принес мне духовную Дмитрия Афанасьевича. Мы с доктором ее прочитали...» А тамс, что бы вы думали, господа? Все нажитые имущества, движимые и недвижимые, согласно отыскавшемуся документу, надлежит передать их сестрице Софье Афанасьевне Арсентьевой по достижению ей 21 года. А до той поры распоряжаться капиталами в интересах княжны поручено штабс-капитану Веберу Константину Вильгельмовичу Пусть земля ему будет пухом. Все потрясенно молчали, пытаясь переварить полученную информацию. Антон Никодимович сложил пальцы домиком и с улыбкой произнес, пытаясь разжевать присутствующим смысл сказанного. «Выходит, что Софья Афанасьевна еще целых два года не сможет воспользоваться предоставленным ей правом, а господина частного пристава нет в живых». Следовательно, дело долго и нудно будет рассматриваться палатой гражданского уездного суда, и в итоге городское управление назначит своего опекуна, который станет от имени и в интересах юной барышни управлять имением вплоть до достижения ей вышеуказанного возраста или до момента вступления в брак. А это значит, что выгоды от преждевременной кончины нашего славного помещика – «Ни для кого нет. Во всяком разе изныне ныне живущих. Арсеньевских денег никто не получит». «Послушайте, господин полицейский», – вспылил вдруг усадебный управляющий, – «мы совсем запутались. Сначала вы исключили мотив страсти, а теперь утверждаете, что деньги здесь тоже ни при чем. Тогда почему убили Дмитрия Афанасьевича? Не случайность же это, в конце концов?» Прочие одобрительно загудели. Кто-то даже вполголоса полголоса произнес «Вот-вот». Пристав сделал вид, будто удивлен. «Позвольте, батюшка, кто сказал, что деньги здесь ни при чем?» «Ну как же!» «Я, если мне не изменяет память, выразился несколько иначе. Арсентьевских денег никто не получит». Антон Никодимович выдержал эффектную паузу. Зато получит гонорар за отменно исполненную работу. По комнате прокатился дружный вздох. Звякнула чья-то ложечка, отзываясь под потолком высоким серебряным звуком. Вы хотите сказать? Дас. Убийство князя Арсентьева и станового пристава Вебера дело рук профессионального наемного убийцы. Человека самых незаурядных возможностей, умелого и чрезвычайно опасного.